Глава 11. Женская болтовня и наблюдательность тоже бывает полезна. Марго, добрый день. Ольга улыбнулась, увидев девушку. Добрый день. Плащ вот здесь можно повесить. Рита улыбнулась в ответ и махнула на вешалку. Ну как? Всё наготочки на месте? Ничего не отвалилось? О, нет, всё чудесно. Спасибо. Что сегодня делать будем? Вот сегодня я хочу свою любимую классику. И не уговаривайте меня сегодня на эксперименты, Марго. Что так? Марго рассмеялась. Не понравился красный? Очень понравился. А уж мужу-то как понравился. Ольга рассмеялась и почему-то покраснела. Но сегодня хочу французский маникюр. Хорошо. Вы клиент, вам и выбирать. Присаживайтесь. Присесть-то Ольга успела, а вот начать работать Марго еще не успела, потому что в коридоре раздались решительные шаги и какой-то шум. Через мгновение в комнату ворвалась фурия. По-другому эту огромную тётку в чём-то чёрно-красном и объёмном было не назвать. «Я была у врача. Это грибок!» Начала с порога тётка. «Рита, разберись, пожалуйста!» За тёткой стояла девушка-администратор, и пока тётка не видит, показала Рите чёрную коробочку. Ольга знала эту чёрную коробочку. Это была тревожная кнопка. У них в магазине была такая же. Стоило её нажать, и охрана, получив сигнал вызова, приезжала в течение нескольких минут. Ангелина Петровна, успокойтесь, пожалуйста. Мы же здесь не одни. Что случилось? Обратилась морго к тётке. Ольга, услышав, что фурию зовут Ангелина, едва сдержала улыбку, подумав: "Надо же, Ангелина. А ещё говорят, что имя определяет человека. Ангелина Львовна, вот ты ж где ангел, а это вот". Тьфу. "Это скорее уж демон". "А ведь точно, демон". Я её вспомнила. На прошлых выходных они с Ильёй и Павликом ездили в аквапарк. Провели там почти целый день: покупались, попарились, прокатились со всех горок, ещё раз попарились. Домой вернулись уставшие, но довольные. А по дороге они с Ильёй как раз вот эту даму и вспоминали. Ей тяжело было не заметить, несмотря на огромное количество посетителей. Дама была с мужем и со своим детёнышем. Именно так назвал Илья сын и женщины, назвав их семью семейством бегемотов на прогулке. По-другому, пожалуй, было и не сказать. И мама, и папа, и даже сын страдали лишним весом. Ну, тут уж, как говорится, не всем быть худыми и стройными. Может, у людей заболевания, в конце концов. Нарушение метаболизма, сахарный диабет, да мало ли что. «Оль, да ты посмотри!» — косился Илья в сторону семейства. «Их единственное заболевание называется обжорство». Они, не успев занять, лежаки начали есть. Пашка вон на горку побежал, а их детеныш сидит, булочку трескает. Заметь, вторую уже. На женщине был купальник ядовито-розового цвета с милой игривой юбочкой валаном на талии. Но эта юбочка мила и игрива смотрелась бы на юные и стройные девушки. Даже Ольга, имея стройную фигуру и маленький рост, не рискнула бы примерить купальник и такой модели, и такой расцветки а-ля вырвиглаз. А вот мадам была уверена, что она неотразима. Ольга улыбнулась, подумав, что такой самооценки можно только позавидовать. А ещё Ольга обратила внимание, что в всё семейство было без резиновых тапочек. Вот это было действительно странно. И как люди не боятся грибок на ногти подцепить, буркнула она себе под нос. Впрочем, это их дело. Семейство отдыхало активно-пассивно тоже почти целый день, как и их семья. Пассивно лежа на лежаках, которые того и гляди могли под ними развалиться. Я активно жуя что-то на протяжении всего дня. И вот эта мама бегемот сейчас здесь и бушевала. Да я на ваш салон в Сан-Педемстанцию, пожалуй. Вы заразили мой ногти грибком. Внимание тётки привлекла Ольга. Девушка, бегите отсюда, пока ней вас не заразили. А почему вы думаете, что вы именно здесь заразились? Включилась Ольга в разговор и, посмотрев на руки женщины, задала вопрос. И где грибок? Маникюр у тётки был безукоризнен. А я вам сейчас покажу. Тётка начала снимать обувь. Так, стоп, рявкнула неожиданно Ольга. Я верю. На ногтях ног. Я поняла. Женщина не ожидая такого командирского тона от маленькой хрупкой Ольги, замерла, а Ольга продолжила: "Вы в бассейн регулярно ходите?" На лице администратора промелькнула улыбка. "Конечно, я слежу за своим весом. С вызовом произнесла мама-бегемот. «Да тьфу, Ангелина Петровна!» «А почему же вы в бассейне без тапочек ходите?» Огорошила Ольга ее вопросом. «Что?» Тетка опешила, а Ольга продолжала наступление. «Ваш муж и сын тоже делают педикюр в салоне?» «Нет». Начала сдуваться тетка. «У них, я уверена, тоже есть грибок на ногтях. Я права? Вы ведь сначала на ногтях сына его увидели, верно?» «Да, откуда вы знаете?» Премиам, лела мама бегемот. И почему-то вы решили, что вас в салоне заразили, а вы уже всю семью. Я права? Да, продолжала миамлить женщина. В общественных местах, типа бассейна и аквапарка, надо носить тапочки. Там, кстати, везде и предупреждающие объявления висят. И до кого они их развешивают, непонятно, да? Так что вы сами виноваты, что не соблюдаете требования гигиены. В отличие вот от той же Марго. Ольга кивнула в сторону Марго. перед которой сейчас стояла коробка с конвертами, в которых лежали пилочки для ногтей. Ольга еще в первый раз обратила внимание, что Марго открыла новую пилочку для нее, и потом убрала ее вот в такой же конвертик, подписав его. Пилочки у нее индивидуальные, как вы можете видеть. Ангелина Петровна перевела взгляд на Марго и ее коробку, а Ольга продолжила. Инструменты она дезинфицирует и обрабатывает. Вон, видите, они и сейчас там лежат. Так что, уважаемая Ангелина Петровна, ваши претензии не по адресу. Это ещё салон может вам предъявить свои претензии в связи с тем, что вы создаёте для них определённые неудобства. Эх, жаль, сейчас отменили статью за умышленное распоставление заболеваний. Ангелина Петровна начала покрываться пятнами, а потом, не проронив ни слова и чуть не сбив девушку-администратора с ног, поле вылетела из кабинета Марго. Спасибо вам. Искренне произнесла Марго и вдруг добавила. «Надеюсь, что она больше не придёт. Очень тяжёлый клиент, очень. Я уж не знала, как от неё избавиться, если честно. Только зачем же ты её записывала?» Удивилась Ольга. «Ну не могу же я ей сказать, что не буду с ней работать. Я уже так придумывала, что у меня на два месяца вперёд всё занято». А она в ответ. «Я могу в шесть утра прийти, в десять вечера, представляешь? Она может, а у меня, можно подумать, семьи нет». «Да уж», — рассмеялась Ольга. «А откуда вы? Марго, давай ж на ты, хорошо?» «Хорошо. А откуда ты про тапочки знаешь?» «А мы с ними в прошлые выходные в аквапарке встретились», — рассмеялась Ольга. «Поверь, на их семью невозможно было не обратить внимания. За весом они следят, ага. Скорее, они следят за тем, чтобы он не упал у них, вес их». «Что?» — удивилась Марго. И Ольга рассказала. Хохотали они уже втроем. Рассказ Ольги слушала уже и девушка-администратор, вернувшаяся поблагодарить Ольгу после того, как Ангелина Петровна вылетела за дверь. И после каждого проката их детеныша по трубе, мама встречала его у кромки бассейна с чем-нибудь ясным. «Быдь то мальчик не по трубе пролетел, а марафон пробежал». Мой муж все боялся, чтобы их папа не вздумал в трубу залезть. Переживал, что тот там застрянет. Продолжила Ольга свой рассказ. Потом, когда девушки отсмеялись, Ольга закончила уже другим тоном. Нам смешно, а она вот своей гиперопекой парню жизнь ломает. Это да, согласилась администраторша. Ольга, спасибо вам огромное. Честное слово, выручили. Девушка улыбнулась и ушла на своё рабочее место. Ох, а я вот и не помню, когда последний раз в аквапарке была, произнесла, вздохнув Марго. Ты поехали с нами в следующие выходные? Мы опять туда собираемся. Мы и сами с Ами с Ильёй любим ты Павлюк с удовольствием нет правда поехали хорошо я поговорю с Максом думаю он тоже согласится решила Сморго а я ещё и Илью подговорю чтобы он Макса уговорил решила мысленно Ольга хотели же мальчики чтобы мы с Марго подружились вот пусть идёт в аквапарк с нами для начала вот сегодня же и поговорю